Глава 40 Стихийная броня. Я блуждала по гулким пустым коридорам, пока на замок не обрушилась ночь. Погруженная в мысли о Ливелине и о правде, которая мне открылась, не сразу поняла, что шла к жрице с намерением задать еще один волнующий меня вопрос. «Почему король не выказывал никакого влечения ко мне?» Почему оставался отстранен и почти холоден? Не считать же доказательством его интереса долгие проникновенные взгляды, которые я порой на себе ощущала. Если метка усиливала чувства, выходит, чувство Ливелина столь слабы? Или он и вовсе, как мне прежде казалось, был этой метки лишён? Но как тогда мы могли называться истинной парой? Я вернулась в библиотеку, но Лилианы, как и Брана, там уже не было. Рано утром я в задумчивости стояла в центре магического круга. Напротив меня замер мастер Гавин. По его бодрому виду казалось, что на дворе уже полдень, а он проспал добрые десять часов. Сегодня тебе в очередной раз придется взять свою силу под контроль. Но задача будет уже чуть сложнее. Ты должна будешь вытянуть из себя энергию стихии и создать вокруг собственного тела кокон из снега и броню из тонкого слоя льда. Я вскинула брови. «Думаете, мне здесь грозит опасность?» Эта броня, не только для твоей защиты», — буркнул магистр. «Уверен, Его Величество способен уберечь тебя от любых угроз. В первую очередь, эта практика — еще один способ манипулировать твоей магической силой. Прежде ты выплескивала ее наружу. Теперь же тебе нужно сосредоточить ее вокруг себя. И помни, каждая тренировка высвобождает часть твоей силы, ломая печать». Как только ты возьмешь стихию под свой полный контроль, моя сила вырвется на свободу. Мастер Гавин кивнул. Я закрыла глаза. Теперь, настроившись на некую волну, словно заглядывая внутрь себя, я могла чувствовать, как энергия калиах циркулирует в моем теле. Я ощущала ее, как холодный поток, словно моя душа была руслом реки. Я представляла, как этот холод, просачиваясь сквозь поры, окутывает меня и как превращает в лед, защищая меня от внешней угрозы, словно хрустальная броня. Ничего не происходило. Я чувствовала, как бушующая внутри энергия пытается выйти за пределы моего тела, но что-то сдерживало ее. Попыталась усилить концентрацию, но стихия по-прежнему оставалась внутри, будто заточенная в темнице». «Ты не стараешься», – неодобрительно бросил мастер Гавин. «Надо сказать, для него не существовало прошлых успехов и достижений, только те, что были здесь и сейчас. Если в прежнюю нашу тренировку я блистала, то он об этом уже не помнил. Либо же это действовало иначе. Чем больше у меня получалось, тем большего и ждали от меня. А сейчас я совершенно определенно его разочаровывала. «Поверьте, я стараюсь», – Буркнула я. «Нет», — отрезал магистр, «мыслями-то где-то далеко отсюда. Для чар, которым я тебя обучаю, нужна абсолютная фокусировка. Так что выкини с головы все, что тебе мешает, и принимайся за дело». Я послала ему хмурый взгляд, однако он совершенно не впечатлился. Кроме того, мастер ведь прав. Мысли о Ливелине, словно назойливые мухи, жужжали в голове, не давая покоя. Я решительно отгородилась от них, запечатала их в голове, как была запечатана моя сила. Вернусь к ним, когда сумею убедить магистра, что моя сегодняшняя беспомощность — лишь досадная случайность. Со всеми этими душевными волнениями я стала забывать, кто я на самом деле такая. А ведь я, пусть и ожившая, очеловеченная, но все же леди из льда». И никакому мужчине, пусть он хоть трижды король и ледяной дракон, этого не изменить. Хотя тут я, конечно, немного лукавила. Я ведь сделала все это из-за него, ради него. Однако память о собственной сущности меня и впрямь немного отрезвила. Стала для меня глотком свежего воздуха или кристально чистой ледяной воды. Тем, что наполнило меня изнутри и вдохнула в меня новые силы. Я закрыла глаза с твердым намерением выполнить задание магистра и настроилась на собственную волну. Уже через несколько мгновений я почувствовала легкий холодок на коже. Открыв глаза, увидела, что тело начало покрываться тонким слоем иния. Казалось, само дыхание о колеах, пришедший фейлон из Ирнхальма, касается моей кожи. Однако едва я пошевелилась и не осыпался, словно снег с потревоженной ветром еловой ветви. «Снежный кокон ты создала», — ворчливо признал магистр. «Хоть и совсем непрочный, и недолговечный, но начало уже положено, и теперь попробуй направить свою энергию более прицельно. Представь, как она обращается льдом». Я задержала дыхание, и весь мир вокруг меня, казалось, застыл. Представила, как лед, словно хрусталь, окутывает меня со всех сторон, создавая прочую надежную оболочку. Шкатулку для драгоценного дара». Живущую во мне стихийную энергию я направила вовне более мощным, чем прежде, потоком. Мое тело начало покрываться слоем не снега, а льда. Но и он был слишком хрупок. Легко ломался и рассыпался, когда я двигалась. Моя энергия уходила в никуда, словно я пыталась удержать воду в сите. Это было тяжело и изматывающе. Я понимала, что мне нужно научиться концентрировать свою силу более точно – В глазах мастера Гавина я читала «Ты можешь больше». И я действительно могла. С каждой новой попыткой я становилась лишь все более настойчивой. меняла степень концентрации, порой так глубоко уходя в себя, что не слышала звуков внешнего мира и не видела его. Меняла направление потока энергии, пусть и действовала все еще словно вслепую. Постепенно ледяная броня, окутывающая меня со всех сторон, становилась все более прочной. Она была устойчивой и казалась живой, словно была частью моего тела. Я могла двигаться, не боясь, что лед рассыплется, и чувствовала себя, будто за надежным щитом. «Совсем другое дело», — проворчал магистр. «Да», — улыбаясь, сказала я. Попрощавшись с мастером Гавином, я покинула ритуальную комнату и уверенная, решительная и даже в неком роде умиротворенная направилась к королю.